Вот что значит быть щедрой. Щедрость миссис Сауэрбери по отношению к Оливеру выражалась в том, что она, не скупясь, наделяла его отвратительными объедками, которых никто другой не стал бы есть. И, следовательно, было немало покорности и самоотвержения в ее согласии добровольно принять на себя столь тяжкое обвинение, выдвинутое мистером Бамблом. Надо быть справедливым и отметить, что в щедрости она была не повинна ни помышлением, ни словом, ни делом. «Ах!» — сказал мистер Бамбл, когда леди снова опустила глаза долу. «Единственное, что может сейчас его исправить, — это оставить его на день-другой в погребе, чтобы он немножко проголодался, а потом вывести его оттуда». и кормить одной кашей, пока не закончится срок его обучения. Он из дурной семьи, легко возбуждающаяся натурой миссис Сауэрбери. И сиделка, и доктор говорили, что его мать приплелась сюда, невзирая на такие препятствия и мучения, которые давным-давно убили бы любую добропорядочную женщину. Когда мистер Бамбл довел свою речь до этого пункта, Оливер, услыхав ровно столько, чтобы уловить снова упоминание о своей матери, опять заколотил ногами в дверь с таким неистовством, что заглушил все прочие звуки. В этот критический момент вернулся Сауэрбери. Когда ему поведали о преступлении Оливера с теми преувеличениями, какие, по мнению обеих леди, Могли наилучшим образом воспламенить его гнев, он немедленно отпер дверь погреба и вытащил за шиворот своего взбунтовавшегося ученика. Одежда Оливера была разорвана в клочья во время избиения, лицо в синяках и царапинах, склокоченные волосы падали ему на лоб, но лицо его по-прежнему пылало от ярости, а когда его извлекли из темницы, Он бросил грозный взгляд на Ноя и казался нисколько не запуганным. — Нечего сказать, хорош парень, — произнес Сауэрбери, встряхнув Оливера и угостив его пощечиной. — Он ругал мою мать, — ответил Оливер. — Ну так что за беда, если и ругал неблагодарная, негодная ты тварь, — воскликнула миссис Сауэрбери. Она заслужила все, что он о ней говорил, и даже больше. Нет, не заслужила, — сказал Оливер. — Нет, заслужила, — сказала миссис Сауэрбери. — Это неправда, — крикнул Оливер. — Неправда! Миссис Сауэрбери залилась потоком слез. Этот поток слез лишил мистера Сауэрбери возможности сделать выбор. Если бы он хоть на минутку поколебался сурово наказать Оливера, согласно всем прецедентам в супружеских размолвках, то заслужил бы, как поймет искушенный читатель, наименование «скотины», «чудовище», «оскорбителя», «гнусной пародии на мужчину» и другие лестные отзывы, слишком многочисленные, чтобы их можно было уместить в пределах этой главы. Нужно отдать ему справедливость». Насколько простиралась его власть, а она простиралась недалеко, он был расположен щадить мальчик, может быть, потому, что это отвечало его интересам, а может быть, потому, что его жена не любила Оливера. Однако поток ее слез заставил его принять решение, потому что он был поставлен в безвыходное положение. И он отколотил Оливера так, что удовлетворил даже миссис Сауэрбери. А мистеру Бамблу, в сущности, уже незачем было пускать в ход приходскую трость. До наступления ночи Оливер сидел под замком в чулане в обществе насоса и ломтя хлеба. А вечером миссис Сауэрбери, стоя за дверью, сделала ряд замечаний, отнюдь лестных для памяти его матери. Затем Ноэ и Шарлотт. все это время осыпали его насмешками и остротами приказала ему идти наверх где находилось его жалкое ложе оставшись один в безмолвии и тишине мрачной лавки гробовщика